Ни один порядочный человек, ни один человек, сколько-нибудь дорожащий своей репутации, на подобное не способен. Как могли бы его ближайшие друзья настолько в нем обмануться? О нет. Мне куда легче поверить, что доверием мистера Бингли злоупотребили, чем предположить, что мистер убытком способен сочинить такую историю о себе, какую он рассказал мне вчера. Фамилии, факты, ну, словом, все назывались и перечислялись без утайки. Если это не так, пусть мистер Дарси опровергнет его».